Глава 102. Очень скоро девочки потеряли свои меховые шубы. Когда они шли через сад Хабердеш, Имоджин выдернул руки из рукавов, и шуба упала на землю. Повсюду вокруг них капала вода с листьев и веток. Было светло, но Имоджин не представляла, сколько сейчас времени. А ее сумеречная бабочка снова исчезла. Поваленное дерево лежало поперек реки. Мария вскарабкалась на него и помогла забраться Эмоджин. Вместе они перешли по стволу и спрыгнули на землю с другой стороны. Здесь царило настоящее лето. Цвели цветы, шмели и басовиты выводили свои мелодии без слов. Птиц было так много, и они распевали так громко, что Эмоджин не сразу смогла поверить, что такое бывает на свете. И еще тут были ворота, обмотанные пластиковой лентой с надписью «За полицейское ограждение не заходить». Ржавый замок так и валялся на земле в том месте, где его бросила Эмоджин. Она открыла садовые ворота и, согнувшись, проползла под полицейским ограждением. Парковка была пуста. Девочки бегом бросились в чайную. И Моджан широко распахнула дверь. «Миссис хабердеш громко закричала она. Никто не отозвался. «Миссис хабердеш мы вернулись!» Она огляделась по сторонам. На стойке не было ни единого кекса, а запах стоял какой-то затхлый. «Как долго нас не было!» — прошептала Мари. «Ты ведь не думаешь...» «Может быть, миссис хабердеш умерла?» — закончила Эмоджин. Звонкое тявканье заставило девочек подскочить от неожиданности. Из коридора за стойкой донесся топоток маленьких лапок и пронзительный заливистый лай. Через несколько мгновений в зал выбежали собаки миссис хабердеш Вскоре они уже радостно прыгали вокруг девочек и лизали им руки. Затем раздалось жужжание моторчика и электрического кресла. «Дети!» — воскликнула пожилая дама так, словно это было самое прекрасное слово в мире. «Дети в моей чайной!» Миссис хабердеш была одета в просторную хлопчатобумажную ночную рубашку. Ее седые вьющиеся волосы неопрятными прядями свисали вдоль щек. Без своих нарядов и украшений она выглядела совсем по-другому. — Дети, дети! — нижняя губа старушки задрожала, и моджен бросилась к ней и обняла ее за плечи. Миссис хабердеш оказалась совсем маленькой и хрупкой, косточки у нее были, как у птички. — Мы думали, вас больше нет. Думали, что вы больше никогда не вернетесь. Наобнимавшись в волю, миссис хабердеш покатила к своему старомодному телефону и набрала номер по памяти. «Кэти!» — воскликнула она высоким срывающимся голосом. «Кэти! Дети у меня!» Эмоджин и Мари ждали маму у окна. Собака забралась на стул рядом с Эмоджин, и девочка нервно поглаживала ее голову. «Гадая, что-то скажет мама. Будет сердиться?» «У них с Мари большие неприятности?» Миссис хабердеш суетилась вокруг них. то и дело спрашивала где же они были и в порядке ли они сейчас и не ли им чашечку чая машина резко затормозила разбросав колесами гравий чья это машина спросил мари у машины была складывающаяся крыша за рулем сидел какой-то мужчина собаки с лаем выбежали наружу мужчина вышел из машины это был марк женщина спрыгнула с пассажирского сидя «Мама! Ваши родители приехали!» — сказала миссис хабердеш В следующую секунду в чайную вбежала мама. Она присела и раскинула руки. И Моджин и Мари бросились к ней. «Девочки мои!» — закричала она. «Вы живы!» И Моджин уткнулась лицом в мамина плечо. Она плакала, хотя ей совсем не было грустно. Слезы катились на мамину футболку. Эмоджин не видела ее лица, но знала, что мама тоже плачет. «Вы живы? Вы дома!» Снова и снова повторяла она в промежутках между всхлипами. Марк стоял на пороге, не совсем понимая, что ему делать со своими руками. «Нас всегда будет трое!» Одними губами прошептала Эмоджин. Наконец, мама снова смогла нормально дышать. Она отпустила эмоджины Мари. «Что случилось?» — спросила она, не сводя глаз с лиц своих девочек. «Вас кто-то обидел? Вам сделали что-то плохое?» «Нас никто не обижал!» — ответила Мари. «У нас было приключение!» «Что?» — переспросила мама. Она выглядела просто ужасно, как будто не спала сотни ночей подряд. «Имоджин нашла дверь в дереве, мы прошли через нее и попали в другой мир. А там кто попросил вас это рассказывать?» — резко спросила мама. «Никто?» — с искренним удивлением ответила Мари. «Неважно. Мгновенно смягчилась мама. Полиция во всем разберется. Сейчас главное, что вы вернулись, вы дома». «Мари говорит правду», — вмешалась Эмоджин. «Мы прошли через дверь в дереве». Мама погладила ее по щеке. «Бедные мои любимые девочки!» «Возможно, они в шоке», — подал голос Марк. «Да», — закивала мама, — «наверное». Она уставилась на рашитую звездами тунику Эмоджин. «Что это на тебе надето?» «Это нам принц дал», — ответила Мари. Мама посмотрела на Марка. Когда она снова перевела глаза на девочек, ее брови были сурово сдвинуты. Что ж, это очень мило с его стороны. Мне бы хотелось побольше узнать об этом принце. Может быть, завтра, когда вы как следует выспитесь, вы расскажете про него мне и инспектору.